Глава 1223. Вблизи палаты принцессы выглядели ещё внушительнее, чем издалека, настолько, что становилось непонятно, что за магия вообще могла поднять целый каменный дом в воздух, а затем ещё и опустить его на землю, да так, чтобы ни единой трещины на кладке, ни единого скола на живописных витражах. складывалось впечатление, будто данный дворец в миниатюре стоял здесь среди лугов на границе земель Красного тумана последние несколько тысяч лет. И это, как минимум. Хаджар, по застарелой привычке проверив, крепко ли закреплены ножны с салом клинком на поясе, постучал в дверь. Сначала по ту сторону ничего не было слышно. но вскоре метрономам, отбивающим справный ритм, застучали каблучки. Дверь открылась, и на пороге показалась служанка. Достаточно красивая, чтобы свести с ума смертного мужчину, но на хаджара такие чары не влияли и до того, как на запястье оказался женский браслет. «Принцесса будет готова через три часа», служанка с вишневыми волосами говорит, белоснежными глазами и рожками такого же цвета, явно из высокородных, произнесла это с таким тоном и выражением лица, будто пыталась скопировать манеру общения Шахмина. Надменности и презрения ей было не занимать. Разумеется, чуть поклонился Хаджар. Служанка уже фыркнула и собиралась закрыть дверь, как Хаджар добавил: Жду принцессу на границе красного тумана через 5 минут. В любом другом случае я подниму в воздух всю эту палату и сам перенесу её в лес. У Хаджара оставалось не так много времени, чтобы разменивать ещё 3 часа. И это после месяца пустого полёта, в котором единственное, что оставалось от депто проводить дни и часы в медитациях над своим стилем и в тренировках с нейросетью. на смиренное ожидание. «Да как ты смея, я все сказал», — перебил Хаджар вспылившую служанку и, развернувшись, сделал шаг с каменного крыльца палат. Он выхватил меч еще до того, как полностью раскрутился кнут в руках служанки, а ее аура безымянной средней стадии ударила по спине. Хаджар успела развернуться прежде, чем служанка призвала своё истинное королевство огненного кнута, и приложил меч к её горлу раньше, чем воительница и личный телохранитель в облике простой слушки смогла хоть что-то ему сделать. Белые глаза той, чья жизнь теперь находилась в руках Хаджара, пылали священной ненавистью и гневом. Ну, конечно, разумеется, Глупо было предполагать, что с принцессой действительно путешествовали две личные прислуги. Да, Син-Маган был силен, а с ним и его воинство из двадцати с небольшим сотен воинов. И это не считая Шахмина и двух десятков полноправных магов истинных слов. Но разве мог император отправить свою единственную дочь в, как уже становится понятно, Не самое безопасное путешествие без надлежащей подстраховки, разумеется, нет. Я думаю, это плохая идея, маленький воин, держать меч у горла моей подруги. И, разумеется, никто не смог бы обмануть судей, которые даровали на входе в арену медальоны, уж только не в наской традиционном обществе драконов. Прежде все 29 предыдущих посольств Принцесса выбиралась из числа высокородных дочерей. И если бы кто-то из них помер, то император, скорее всего, пару дней показательно сочувствовал семье, утратившей цветок из своего сада, но не более того. Теперь же отправлялась его родная и единственная дочь, наследница трона. И так уж сложилось, что сильнейший мечник страны драконов Второй после самого императора оказался женщиной, и общество не одобрило бы, если она приняла бы титул героя. Что делать в такой ситуации? Искать того, кто будет не равен по силе сильнейшей, но хотя бы близок к ней. Как это сделать? Поставить на песок колены саму Ташмаган. Ташмаган которая в данный момент держала свой ледяной клинок у спины Хаджара, и тот понятия не имел, когда, как и каким образом она успела туда подобраться. Но он прекрасно понимал, что одно неверное движение и встреча с врадцами не заставят себя ждать. Я должен был догадаться, вздохнул Хаджар, хотя бы по тому, как о тебе упомянул твой брат. «Сиш не должен был никому рассказывать», — ответил Аташ. «Точно так же, как не должен был узнать ты. Я и Эзир Маган должны оберегать принцессу, не более того». «Еще одна Маган. Интересно, что такое с этой семьей драконов, что все они помешаны на оружии?» «Все же для драконов действительно неимоверно сложно идти по пути оружия или магии». настолько сложно, что с этим куда проще справился бы человек с рождения практически полностью лишённый всяких способностей к пути развития. А теперь маленький воин, будь мудр, убери меч и иди к границе, продолжила Таш. Принцесса присоединится к тебе через 3 часа. Ни один мускул на теле Хаджара не дрогнул. Он даже брови не повёл. Через 4 минуты сказал он: И никак иначе. Слава вскружила тебе голову, маленький воин. Или ты думаешь, что если смог один раз достать меня, то теперь смеешь так говорить, когда мой меч вот-вот переломит тебе спину? Ты безумен. Хаджар чуть криво улыбнулся. Знала бы драконица, как часто он в своей жизни это слышал. Как только твой меч пустит мне кровь, Мой меч пустит кровь твоей сестре. Ты готова пожертвовать ею ради этого? Сестра внезапно подала голос и зыр: "Убей его немедленно. Даже если я умру, то не позволю такого патронского отношения к моей принцессе и будущей императрице". Хаджар мысленно скривился. Он недооценил фанатичность местных леди. Насквозь патриархальное общество, в котором Пусть и в далёком будущем на престол войдёт женщина. Неудивительно, что такие, как женщины семьи Маган, были готовы сложить за неё головы, даже по подобному сучьему пустыку. С радостью его процедил аташ. Ситуация принимала всё более острые обороты, как из палат донеслось: "Изир, таш, будет вам И опять же, один только тон принцессы Тень нет ясно давал понять, что с телохранительницами она состоит в тесных дружеских отношениях. Не пугайте нашего героя в самом начале приключения. Как только Тень нет в белоснежном одеянии с небольшой короной на чёрных волосах появилась в сеньях каменных палат, то изир и таш мгновенно опустились на одно колено и склонили перед ней головы. И Хаджар мгновенно ощутил в себе нотки северного варварства. Для него женщина, находящаяся в подобной позе, выглядела дико, и даже то, что он служил под началом Лунной Лин, не могло этого изменить. Ты умудрился настроить против себя сразу двух воительниц из семьи Маган. Хаджар северный ветер. В глазах звёздных принцессы замелькали игривые искорки. Уж не знаю, что отправит тебя к великому предку раньше: опасности на пути посольства или твоё собственное безумие. Скоро наступят сумерки, моя принцесса, поклонился Хаджар, но на колено показательно не опускался. Я не знаю земель красного тумана, но по опыту могу сказать, что в сумерках таятся самые страшные и опасности. Если мы выйдем сейчас, то успеем пройти достаточно под светом солнца, Тенет улыбнулась, и видят вечерние звёзды. Эта улыбка была бесподобна, но Хаджар смотрел на неё лишь исключительно со статическим восхищением. Когда адепт встречал своего единственного партнёра на пути развития, то это значило куда больше. нежели обмен обручальными браслетами для простых смертных.